А я скавша зачалюсь. Юрка опустил стрелу экскаватора на воду и зажал тормозом. Глеб вскарабкался на стрелу, на карачках до ползда плиты и засучив рукава сунул руку с тросом в воду к нижней монтажной скобе. Не дотягиваюсь, задушено просепелон временно. Пониже опусти ей. Стрела дёрнулась вниз. А, нашёл. Глеб по плечо засунулся в воду. Цепляю? И тут ковш стал медленно опускаться вместе с Глебом. Глеб уходил под воду и жалобно глядел на берег. Тормоза, суки, орал Юрка, дёргая рычаги. Не держат. Глеб тихо, без какого-то не было сопротивления, ушёл под воду всплыл рядом с ним качалась на грязной воде пустая прима под курией временно глеб скорчившись от смеха крикнул васька вылезай простудишься взвизгнул юля да тросто вот он глеб с трудом выдернул из воды кулак с тяжёлым тросом зацеплю раз уж плаваю нырну Сумаи исходили, одинае, но Глеб уже набрал воздуха и цепляясь за плету, за полс по ней подводу, то был там снова всплыл и почему-то по собачьей поплыл к берегу. Ласька подолгу ему руку: "Не отвяжится?" "Не", -э -э -э", проблеял Глеб, но головой помотал неубедительно, от сильной дрожи голова его подёргивалась вниз и вбок одновременно. По привычке Глеб засунул руки в карманы штормовки, в карманах хлюпало. "Беги переоденься", велел Васька, "простынешь". "Ладно", отмахнулся Глеб, "не в этом дело". Он уже стёк и стоял тощий, как смерть, облепленный мокрой робой. "Ветром обсохну, покую время на чем бегать, в обед разом и переоденусь". "Иди", говорю, рявкнул Васька, "к Билову иди, севухи даст. Скажи, я велел". "А?" Дёрнулся Глеб. В чего одеться-то говоришь? Я на запас не брал. Свитер у меня в рюкзаке, водка у Билова. Билов сидел в вагончике, следил за булькающей кастрюлей и одновременно играл на флейте. Неудачи на мосту сюда не просачивались, и Билов кухарил с вдохновением. Водки дай. Глеб, как был мокрый, присел на Васькино спаньё. Курить дай. Ну-ка, Билов вспыхнул его спасели. Ты где купался? В рове. Глеб пересел на табуретку. Насос сгорел, в стросом нырял. Водки, дай, говорю, Васька велел от простуды. Билов налил Глебу стакан, полняй, лени жмись. Вох. Аккуратно обеими руками Глеб принял стакан и вылил в худое, заросшее горло. плиты валятся, насос сгорел, накроемся. Это ещё Кореев, хороший мужик, другой бы давно погнал за такую работу. И без удостоверений. Ты уж закуси тогда, Глеб. Если чего деликатного, прикажите, изогнувшись билов, подал ему полную миску. А это кто это? Глеб ткнул вилкой в приложенную к картошке рыбу. Поддел вилкой кусочек, пожевал. Это она мне лучше нравится, чем сельдь. Сельдь это форель. Я ей говорю лучше. Врёжь должно быть новкусным, не в этом дело. Малс прилягу для усвоения и пойду. Глеб забрался в свою перекрученную постель и мирно задумал в потолок. Что скажу, Билов? Тебе в Париж ехать надо, на Монмартр. Ресторан откроешь под названием Убиловым. Кто зайдёт, меню не показывай, подавай, чего сам посчитаешь. Итальянцу макаронов, другому шашлык, немцу пивом, сам и повар, и официант. И подудишь для настроения. Точно тебе говорю. Иди на повара учиться, хорошо и почётно, знакомства солидные заведёшь. А то с индусами какими-то трёшься. Это Глеб вспомнил и глаукаловатая последние биловские увлечения. Билов снисходительно слушал Глебом, не переставая выдувать из флейты тонкие сеплаватые